Глава четвертая. Нетленд. Капитан Фаррагут был опытным моряком, вполне достойным Авраама Линкольна. Он, можно сказать, совершенно сливался со своим кораблем. В существовании чудовища он не сомневался и даже не позволял на своем корабле никаких пересудов по этому поводу. Капитан Фаррагут... Верил в чудовище, как иные старушки верят в библейского Левиафана, не разумом, а сердцем. Чудовище существовало, и капитан Фарагут очистит от него моря. Он в этом поклялся. Это был своего рода радосский рыцарь, который шел на борьбу с драконом, разорявшим его остров. Что-нибудь одно. Или капитан Фарагут истребит Нарвала, или Нарвал истребит капитана Фаррагута. Середины тут не было. Офицеры совершенно разделяли мнение своего начальника. Надо было послушать, как они разговаривали, толковали, судили, спорили, взвешивали возможные шансы и как наблюдали необозримую ширь океана. То тот, то другой добровольно отправлялся на вахту, тогда как при других обстоятельствах каждый из них жаловался бы и проклинал такую каторгу. Пока солнце описывало на небосводе свой дневной круг, Матросы постоянно теснились на рангоуте, словно на палубе доски жгли им ноги, и они не могли там стоять. А между тем Авраам Линкольн еще не рассекал своим форштевнем подозрительные воды Тихого океана. Что касается членов экипажа, то они очень хотели найти единорога, загорпунить его, вытянуть на палубу и изрубить на куски. Все с величайшим вниманием вглядывались и всматривались в море. Надо сказать, что капитан Фаррагут пообещал премию в две тысячи долларов, назначавшуюся тому зоркому юнге, матросу, боцману или офицеру, который первым заметит чудовище. Можете себе представить, как усердно все упражняли свое зрение. Я тоже не отставал от других, никому не уступал своей доли ежедневных наблюдений. Нашего Авраама Линкольна следовало тогда по-настоящему переименовать в «Стоглазого Аргуса». Только один мой консейль относился довольно равнодушно к воспламенявшему нас вопросу и не разделял общего энтузиазма. Я уже говорил, что капитан Фаррагут заботливо снабдил свой корабль всеми орудиями для ловли громадных китов. Настоящее китобойное судно не могло быть вооружено лучше. У нас были все известные снаряды, начиная с ручного гарпуна до ружей с разрывными пулями. На баке у нас стояла усовершенствованная пушка, заряжавшаяся с казенной части, с очень толстыми стенками и очень узким жерлом. Модель этой пушки была представлена на Всемирной выставке 1867 года. Замечательное орудие американского происхождения посылало Коническое ядро в 4 килограмма на расстоянии около 16 километров. Итак, Авраам Линкольн снаряжен был всеми видами оружия. Мало того, на борту находился сам Нэт Ленд, король китобоев. Нэт Лэнд был родом из Канады. Он обладал необычайно верной рукой и не знал себе равных в своем опасном промысле. Его ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность достигали самой высшей степени. Надо было быть очень хитрым китом или чересчур коварным кашалотом, чтобы увернуться от его гарпуна. Надуленду было около сорока лет. Это был мужчина высокого роста, более шести английских футов, крепкого сложения, степенного вида, необщительного нрава, по временам очень вспыльчивый, а когда ему перечили, он выходил из себя и мог затеять скандал. Наружность его обращала на себя внимание, особенно поражал его волевой взгляд, сообщавший лицу необыкновенную выразительность. Капитан Фаррагут поступил очень благоразумно, пригласив этого человека. По твердости руки и верности глаза он один стоил всего экипажа. Мне кажется, его можно было сравнить с точным превосходным телескопом, который в то же время был бы и пушкой, всегда готовый выстрелить. Канадец, ведь это тот же француз, и я должен признаться, что Нетленд, несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. Его, вероятно, привлекала французская национальность. Ему представлялся случай поговорить, а мне послушать старый французский язык. которым писал Рабле и который до сих пор еще сохранился в некоторых канадских провинциях. Семья Неда жила в Квебеке. В его роду было много отважных рыбаков еще в те времена, когда этот город принадлежал Франции. Мало-помалу Нед разговорился, и я с наслаждением слушал рассказы о его приключениях в полярных морях. Он говорил о рыбной ловле и о поединках с китами просто и безыскусно. Подчас мне казалось, что я слушаю какого-то канадского гомера, воспевающего Илиаду северных стран. Я описываю этого человека таким, каким знаю его теперь. Мы стали с ним друзьями и связаны той неразрывной дружбой, которая зарождается и крепнет в страшных и тяжелых жизненных испытаниях. Молодчина, Нет, я, пожалуй, не прочь прожить еще сто лет, чтобы только вспоминать о тебе подольше. что же думал Нетленд Ленд о морском чудовище. Он, надо признаться, не очень-то верил в единорога и не разделял общего убеждения. Он даже избегал говорить на эту тему, что я заметил в первый же раз, когда попробовал узнать его мысли на этот счет. Великолепным вечером 30 июня, через три недели после нашего отплытия из Нью-Йорка, фрегат находился в 30 милях под ветром от Патагонских берегов. Мы миновали тропик Козерога, и менее чем в семистах милях к югу перед нами открывался Магелланов пролив. Через неделю Авраам Линкольн должен был вступить в воды Тихого океана. Мы с Недом Лендом сидели на юте, толковали о том о сем и поглядывали на это таинственное море, чьи глубины до сих пор были недоступны взору человека. Я завел речь про гигантского единорога, и стал рассуждать о различных шансах нашей экспедиции. Я говорил довольно долго, потом заметил, что Нэт молчит, и спросил его без всяких уверток, «Как же это, Нэт? неужели вы не верите, что чудовище существует? Почему вы не верите? Или у вас имеются какие-то особые уважительные причины?» Гарпунер сначала поглядел на меня с минуту молча, По привычке хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы что-то обдумывая, и, наконец, ответил. «А может, статься и есть причины, господин Аронакс. Однако, нет, вы ведь китобой по профессии и не раз имели дело с огромными морскими млекопитающими. Значит, вам легче, чем кому-то другому представить себе какое-нибудь чудовищное китообразное и легче поверить в него?» «В этом вы ошибаетесь, господин профессор», — отвечал Нет. «Если темные люди верят в необыкновенные кометы да в чудовищ, что будто бы сидят в земных недрах, так это им простительно. На то они и темные люди. Но ведь астрономы и геологи смеются над этими баснями». «Китоловы тоже кое-что смыслят. Я на своем веку гонялся не за одним морским животным». немало их загорпунил случалось и убивать их в изрядном количестве только отроду я не видывал таких хвостатых и клыкастых чтобы они пробивали железную обшивку парохода однако нет рассказывают же что бивень нарвала пробивает насквозь суда деревянные суда может быть отвечал канадец да и то я этого никогда не видел собственными глазами и пока не увижу Буду стоять на том, что такие зубастые чудовища Водятся не в морях, а в сказках Послушайте, Нед, чего мне слушать, господин профессор? Мне совсем нечего слушать Вы меня лучше и не уверяйте, не трудитесь Уж лучше вы выберите что-нибудь другое, только не нарвало Ну, хоть спрута, спрут все-таки Как можно спрута, Нет? Ведь спрут — мягкотелый слизняк. Будь в этом беспозвоночном хоть пятьсот футов длины, он ничуть не сможет повредить такие суда, как Шотландия или Авраам Линкольн. Вот это уж чистые сказки. миногами и подобными им чудовищами хорошо пугать только детей или женщин. — Значит, господин натуралист, вы верите, что в море сидит это страшенный китище? — спросил Нед Ленд, не без некоторой иронии. — Да, нет, верю. Я основываюсь на фактах, на логическом их сопоставлении. Я верю, что существует необычайно сильное млекопитающее, которое также принадлежит к отряду китообразных, как кашалоты, киты, дельфины, и которое снабжено крепчайшим роговым бивнем. Таким бивнем... — произнес гарпунер тоном нисколько неубежденного человека. — Заметьте, достойнейший канадец, — продолжал я, — что если такое животное существует, Если оно обитает в глубинах океана, что лежат на несколько миль ниже поверхности, так оно непременно одарено таким сильным организмом, с которым ничто не может сравниться. А зачем ему такой организм? Затем, что нужна неизмеримая сила, чтобы жить в глубине океана и выдерживать давление верхних слоев. «В самом деле», — сказал Нет, глядя на меня и прищуривая один глаз, — «в самом деле». — Я легко могу вас убедить в этом цифрами, — отвечал я. — О, цифры, — возразил Нет. С цифрами можно сделать все, что вашей душе угодно. — В торговых делах — да, нет, но в математике — нет. — Послушайте, представим мы себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой 32 фута. В сущности, столб может быть пониже, потому что здесь дело идет о морской воде, которая гораздо плотнее пресной. Когда вы ныряете над, и над вами 32 фута воды, то всякий раз тело ваше выдерживает давление, равное одной атмосфере, то есть по стольку же килограммов на каждый квадратный сантиметр его поверхности. Из этого следует, что на глубине 320 футов это давление равняется 10 атмосферам, на глубине 3200 футов – 100 атмосферам, а на глубине 32 тысячи футов, то есть около двух лье с половиной, тысяч атмосфер. Значит, если бы вам удалось достигнуть такой глубины в океане, каждый квадратный сантиметр вашего тела подвергся бы давлению тысячи килограммов. А вы знаете, почти ниши, сколько кубических сантиметров имеет поверхность вашего тела? Понятия не имею. Около семнадцати тысяч. Ну что, около семнадцати тысяч? А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает тяжесть одного килограмма на квадратный сантиметр, то ваши 17 тысяч квадратных сантиметров в настоящую минуту выдерживают, значит, давление 17 568 килограммов. А вам и горема. На вас эта тяжесть не давит, потому что воздух внутри вашего тела давит там с такой же силой. Отсюда совершенное равновесие между давлением внешним и давлением внутренним, которое нейтрализует друг друга, что и дает вам возможность не замечать их. Но в воде совсем другое дело. «Да, понимаю», — ответил Нет, начинавший слушать с большим вниманием. «Вода меня окружает, но внутрь не проникает». «Именно, Нет. Итак, на глубине 32 фута». вы будете испытывать давление 17 568 килограммов на глубине 3 200 футов, давление в 100 раз больше, то есть давление 1 756 800 килограммов, а при 32 тысячах футов глубины давление это увеличится в тысячу раз и будет уже равняться 17 568 килограммов, другими словами. вас бы тогда сплющило почище, чем от действий гидравлического пресса. — Черт побери, — проговорил Нед. Итак, — почти ни если на такой глубине обитают позвоночные в несколько сотен метров длиной и соответствующей толщины, и поверхность их выражается миллионами квадратных сантиметров, то выдерживаемое ими давление должно равняться миллиардам килограммов. Теперь вы сосчитайте, как велико должно быть сопротивление их скелеты и какова должна быть сила их организма, чтобы они могли выносить подобное давление. Они надо полагать, сбиты из листового железа в восемь дюймов толщиной, как броненосные фрегаты, отвечал Нет. Пожалуй, что так, Нет? Но вы и подумайте после этого. Какое разрушение может сотворить подобная масса когда устремится со скоростью экстренного поезда на корпус корабля. — Да, точно может статься, — отвечал Нет. Цифры поколебали канадца, но он все-таки еще не хотел сдаваться. — Ну что ж, Нет, убедились вы, а? — Вы меня убедили в том, господин профессор, что если такие животные обитают в глубине морской, то они должны быть такие сильные, как вы говорите. Да ведь если бы их не было, так как же вы объясните приключения Шотландии упрямо его голова? Может, начал Нэт нерешительно, да говорите, говорите. Потому что это неправда, ответил Нэт, бессознательно повторяя знаменитый ответ Рого. Этот ответ доказывал только упрямство Китолова и ничего более, но я уже не стал к нему приставать. Случай с Шотландией был всем известен, отрицать его было невозможно. Пробоина была настолько большой, что ее пришлось заделывать. Нужны ли были еще доказательства? Она не могла возникнуть сама собой, она не могла быть сделана подводной скалой или подводной машиной. Значит, по всей вероятности борт Шотландии пробил просверливающий орган огромного животного. Итак, на основании всего вышеприведенного. Животное это принадлежало, по-моему, к отделу позвоночных, к классу млекопитающих, к отряду китообразных. А что касается семейства, к которому его следовало отнести, его виды и разновидности, то этот вопрос мог проясниться только впоследствии. Для его разрешения надо было прежде найти таинственное чудовище и поймать его, а чтобы его поймать, надо было его загорпунить. Это было делом Недаленда. А чтобы загорпунить, надо было его увидеть. Что было делом экипажа. А чтобы его увидеть, надо было его встретить. Что было делом случая.